Гедер. Знамя распростерлось на столе, алая ткань потоком стекала на пол. Темный восьмиконечный знак, начертанный в светлом центре, заломился складкой, и Гедор расправил полотнище. Леррер, погладив подбородок, шагнул ближе, затем отступил и вновь приблизился, остановившись рядом с плечом Гедера. У моего народа это знамя вашей расы! сказал Басрахип. цвет крови, от которой произошли все расы человечества. «А роза ветров в центре?» — спросил Лерер. «Это знак богини». Лерер хмыкнул и, подступив ближе, осторожно тронул полотнище пальцами. Рука Гедра дрогнула, словно повторяя движение отца. Басрахип успел ему рассказать, как жрецы собирали паучий шелк, как учились его красить. Знамя делали десять поколений жрецов, и прикоснуться к нему было все равно, что тронуть ветер. — И ты хочешь повесить его э, в Ривенхальме? — Нет, — мотнул головой Гедор. Нет, я вез его для храма в Кемнеполе. — Вот как. — Ну что ж кивнул Лерар, для храма. Дорога из тайного храма в горах Синир оказалась в тысячу раз приятнее, чем прежний путь в горы. В конце каждого дня Басрахиб сидел с Гедером у костра, слушая рассказы и истории, какие только мог припомнить Гедер. Смеялся забавным байком, задумывался над печальными сказаниями. Даже слуги, поначалу рабевшие в присутствии верховного жреца, привыкли к нему еще до того, как путники пересекли границу между Кишетом и Саракалом. К удивлению Гедера, Басрахип примерно знал их маршрут. Жрец объяснил, что человеческий мир перестраивался, погибал и возрождался бесчисленное число раз, с тех пор, как паучья богини его покинула но драконьи дороги остались прежними. Басрахип мог не знать, где пролегают рубежи между странами или даже русла рек. Они со временем меняются. А драконьи дороги вечны. Когда отряд пришел в Иннентай и остановился, чтобы пополнить запасы и дать лошадям отдых, Басрахип как ребенок бродил по улицам с разинутым ртом Девясь на каждое новое здание, Гедер тогда подумал, что они со жрецом в чем-то схожи. Басрахип жил среди сказаний мира, а не в самом мире, почти как Гедор, разве что личный, собственный храм Гедора зиждился на книгах и был высечен из долга и обязанностей. И все же, по сравнению с Басрахипом, Гедар знал о мире неизмеримо больше. В своей жизни он встречал Куртадамов и Тимзинов, цин и Тралгутов. Басрахиб же видел только первокровных, да и то лишь тех, что походили наружностью на него самого и немногих селян, живших неподалеку от храма. Первокровные, с темной кожей или светлыми волосами вызывали у него такое же удивление, как люди другой расы. Глядя на то, как жрец сперва осторожно, а потом все смелее, передвигается по улицам и дорогам, Гедар начал отдаленно понимать отца, некогда говорившего о радости следить за ребенком, познающим мир. Вслед за Басрахипом, который изумлялся всему новому, Гедер теперь обращал внимание на то, чего раньше не замечал или принимал как должное. И к концу лета... Когда они добрались до Кимнеполя, юноша почти жалел, что путешествие закончилось. А тут еще отец отнесся к его находкам с такой странной настороженностью. «Ты ведь еще не выбрал место для храма? Исчезнувшая богиня, надо же!» «Я думаю, где-нибудь поближе к Кингшпилю», — ответил Гедер. Старое здание, где была гильдия ткачей, годами пустует. Наверняка владельцы будут рады сбыть его с рук. Лерер неопределенно хмыкнул. Глядя, как Басрахиб сворачивает знамя, он взял Гедра под локоть и увел в коридор, шагая, как ни в чем не бывало. Юноша даже не сразу заподозрил, что отец просто уводит его от жреца. Темный камень стен поглощал солнечные лучи. Услуг почему-то сразу нашлись занятия в других частях дома. «Тот трактат, о котором ты говорил», — произнес наконец Лерер. «Ты над ним работаешь? Уже нет. Он перерос сам себя». Я его задумывал как рассказ о поисках территории, которая связана с Марадом и падением драконьей империи. «А теперь у меня на уме богиня». История храма и прочее. Я и сам мало что понимаю. Нет смысла писать, пока сам не разобрался, правда ведь? Ты-то как жил это время? Какие новости?» Я ждал того трактата. Пробормотал Лярар себе под нос и, взглянув на сына, выдавил принужденную улыбку. «Новостей наверняка пруд пруди, только я от них держусь подальше. Случись мне дожить хоть до пришествия драконов, даже тогда я не простил бы того, что с тобой сделали в ванаях». От слова «ванайи» у Гедора свело желудок. В углах отцовского рта появились скорбные складки. Юноша чуть не протянул руку в попытке разровнять их пальцем. «Ничего особенного в ванаях не случилось», — сказал он. То есть, конечно, город сгорел, и это плохо. Но, как выяснилось, не так уж страшно. То есть, сейчас все хорошо, в конце концов. Лерер посмотрел в глаза Гедору, словно хотел заглянуть ему в душу. Юноша сглотнул. Сердце почему-то забилось сильнее. В конце концов. Ну, как скажешь, кивнул Лерер и тронул сына за плечо. Рад, что ты дома. Я тоже рад. Как-то слишком быстро откликнулся Гедер. Осторожно кашлянув, чтобы возвестить о своем присутствии, в коридоре показался дворецкий. Прошу прощения. Джорай Калем спрашивает царя Гедера. О, воскликнул Гедер. Он же еще не видел Басрахипа. Где он? Не во дворе же его оставили дожидаться. Рука Лерара. Соскользнула с плеча сына, и Гедор заподозрил, что, видимо, сказал что-то не то. Его милость в гостиной, доложил Дворецкий. При виде гедора Джори поднялся с кресла. За год, проведенный в столице, он посвежел, заостренные черты лица разгладились. Гедер улыбнулся, и друзья застыли друг напротив друга, толком не зная, что делать: пожать руки, обняться ограничиться формальным приветствием?» Гедер вдруг засмеялся, и Джори улыбнулся в ответ. «Рад, что ты наконец вернулся из дальних краев», — сказал он. «Путешествия идут тебе на пользу. Неужто вправду?» «Я чуть не разрыдался от счастья, добравшись наконец до нормальной постели. Это тебе не военный поход, где при всех тяготах и обидах Можно зато не бояться разбойников. Есть вещи похуже простых честных разбойников. Тебя здесь то и дело вспоминали. Ты ведь слыхал новости? Ссылки изгнания, кивнул Гедор, стараясь говорить небрежно. Вряд ли я тут пригодился бы. Я ведь почти ни в чем не участвовал. Разве что не дал закрыть ворота. В той неразберихе это было самым правильным поступком. «Может и так. Да». Повисла неловкая пауза. Джори сел обратно в кресло у окна. Гедор шагнул вперед. Гостиная, как и все комнаты столичного дома поляко, была небольшой. Кожа на креслах загрубела и потрескалась от времени. Весь дом пропах пылью. С улицы доносился стук копыт по мостовой и ругань возниц. Джори закусил губу. «Я пришел просить». «Об одолжении», — признался он. «Мы вместе дрались за Ванаи, вместе их сожгли, спасли кем Кемниполь. Никаких одолжений, просто скажи, что мне сделать!» «Ты думаешь, так легче? Ну что ж...» «Мой отец подозревает, что обнаружил заговор против принца Астера. Геддер скрестил руки на груди, а король знает?» «Предпочитает не знать. Потому-то нам и нужен ты». Мы можем добыть доказательства, письма. Но если мы отнесем их к королю Симеону, он может объявить их поддельными. Нужен кто-то другой. Человек, которому король питает доверие. Или хотя бы не питает недоверие. — Конечно, — кивнул Гедор. Разумеется, а кто предатель? — Барон Эббенгбао, Фелдин Маас, союзник Алана Клина. И Куртина и Сандриана тоже. Жена Мааса, кузина моей матери. Факт не очень обнадеживающий, но иного нам не дано. Эта самая Фелия Моас, кажется, знает больше, чем говорит. И она, конечно, напугана. Моя мать в эту самую минуту развлекает ее каким-то вышивальщиком, надеясь завоевать доверие. И та еще ни в чем не призналась. Не рассказала вам, что происходит? Нет, у нас только подозрение и страх. Никаких доказательств. «Но...» — Гедер поднял руку. «Я хочу познакомить тебя с одним человеком», — сказал он. В прошлый раз Гедер видел особняк Калиамов украшенным в его честь. Сейчас без цветов и гирлянд здание казалось более суровым и более величественным в своей простоте. Слуги в строгих одеждах скорее походили на бойцов личной охраны, Оконные стекла ничто не загораживало, из дальней гостиной доносились легкие, красивые женские голоса, хотя слов было не разобрать. Басрахиб уселся на табурет в углу. Широкие плечи и неопределенно радостное выражение лица делали его похожим на ребенка, который вновь попал в собственную детскую, которую давно перерос. По безыскусным одеждам из грубой тусклой ткани любому стало бы понятно, что он не принадлежит к придворной знати. Джори сидел за письменным столом, бесцельно двигая с места на место перо с чернильницей. Гедор расхаживал позади длинного парчевого дивана и жалел, что не пристрастился к курению. В напряженном полумраке не хватало лишь табачного дыма для полноты картины. Хор женских голосов сделался громче, Звук шагов в коридоре усилился, а потом постепенно затих. Никто не вошел. Гедер метнулся было к двери. Джоро его удержал. Мама проводит остальных и вернется. Гедер кивнул. Шаги вправду вернулись. Голосов осталось только два. Женщины вошли в комнату. Джорой встал, за ним поднялся и бастрохип. Гедер когда-то танцевал с баронессой Остерлингских урочищ на перу в его честь, но винные поры и общее смущение изрядно стерли ее образ в памяти, так что сейчас, спустя месяцы, гедер бы ее не узнал. Джори унаследовал от нее некоторые черты и особенно выражение глаз. По лицу леди Каллям порхнула мимолетное, как крыло мотылька, удивление. За ее спиной показалась болезненно бледная темноглазая женщина. Должно быть, Фелия Маас. «Ах, прости, милый!» — воскликнула Клара Калиам. «Я не знала, что у тебя гости. Что ты, мама? Мы надеялись, что ты к нам присоединишься. Ты ведь помнишь гедора Поляко? Как я могла бы забыть героя, удержавшего восточные ворота? Давно не видела вас при дворе, сэр Гедор. «Мне сказали, что вы путешествуете. Вероятно, уезжали по делам. Позвольте представить мою кузину Фелию». Темноглазая женщина, перешагнув порог, протянула руку гедору и облегченно улыбнулась, будто ожидала опасности, и теперь радуется, что она миновала. Гедер поклонился в ответ. Леди Каллиам, заметив жреца, скинула брови, и Джори поспешил вмешаться. — Дамы, позвольте представить. Басрахип — жрец. Гедер привез его из кишета. — Вот как? — откликнулась леди Калиам. — Не знала, что вы коллекционируете жрецов. — Я и сам не ожидал, — ответил Гедер. — Не угодно ли присесть? Как и собирался, Гедер усадил Фелиумас напротив себя, спиной к Басрахипу. Джори устроился за письменным столом, его мать опустилась рядом в кресло К счастью, не отградив жреца от гедора. Маас! протянул Гедер, как бы припоминая, хотя весь разговор он продумал заранее. В Анаях у меня в подчинении служил некий Альберит Маас. Не родственник ли вам, племянник, ответила Фелия. Племянник мужа. Альберит вас часто вспоминал после возвращения. Значит, вы брона «В анайскую компанию я служил под началом сэра Аллана Клина. Он, кажется, друг вашего мужа». «О да», — улыбнулась Фелия. «Сэр Аллан — ближайший и преданнейший друг Фелдина». За ее спиной Басрахиб, глядя в пространство, словно бы прислушивался к чему-то, слышному ему одному. Он качнул головой. «Нет». «Но ведь их пути разошлись, кажется, мне так рассказывали». Небрежно заметил Гедер, будто и вправду повторяя чью-то сплетню. Лицо Филии замерло, и лишь глаза метнулись от Гедера к леди Калиама и обратно. При виде ее сжатых в страхе рук и скорбно дрогнувших губ, Гедер почувствовал, как в груди разливается тепло. Кажется, он на верном пути. Мать Джора, сидящая рядом, взглянула на него заинтересованно. Вы, должно быть, неправильно поняли, вымолвила Фелия. Алан и Фелзин прекрасно ладят. Нет. Алан Клин мне всегда нравился, заявил Гедер, из одного удовольствия обмануть женщину, которая не способна ответить тем же. Ужасно, что его обвинили в подготовке мятежа наемников. Ваш муж, надеюсь, не пострадал. Нет-нет, благодарю вас. Нам очень повезло. Да, лорд Поляко повернулась к нему леди Калиям. Чему мы обязаны удовольствием вас сегодня видеть? Гедор взглянул на Джоре и затем на леди Калия. Он планировал задавать вопросы постепенно, начиная с самых невинных, и выяснить всю правду, сколько сможет. Он думал подбираться медленно, однако Фелия Маас сжималась от страха все больше. Улыбка таяла, исходящий от нее страх ощущался почти физически, и Геддер решился. Слишком запугивать ее нельзя, она ведь может избежать. Но нагнать ужаса вполне можно. И Геддер улыбнулся леди Калием. «Честно говоря, я надеялся встретить у вас баронессу Эбингбау. У меня к ней кое-какие вопросы». Влебезным тоном ответил он. «Я ведь не только путешествовал. Я размышлял о мятеже, о его истоках и последствиях». Фелия побледнела, дыхание стало частым и мелким, как у пойманного воробья, готового умереть от страха. «Не знаю, что в этом такого интересного», — срывающимся голосом вымолвила она. Геддер неожиданно легко изобразил добрую улыбку. За окнами бормотал ветер, в рваном ритме наигрывая сам себе дурацкие песенки. Джоры с матерью замерли. «Я все знаю, леди Маас», — заявил Геддер, сплетя пальцы на колени. «Принц, мятеж, ванайская компания, женщина». «Какая женщина?» — выдохнула Фелия. Геддер понятия не имел, откуда всплыло слово — Но должна же быть где-то замешана женщина. Какая разница? Скажите что-нибудь. Обратился он к Фелли. Упомяните любую подробность. Даже то, чего никто другой не может знать. И я скажу, правда ли это. Фелден ни во что не замешан. Выдавила она, и Гедеру даже не пришлось глядеть на Басрахипа. Это неправда, леди Маас. Я знаю, вы напуганы но я здесь для того, чтобы помочь вашей семье. Это вполне в моих силах. Однако я должен быть уверен, что вам можно доверять. Понимаете? Скажите мне правду. Не бойтесь, ведь мне все уже известно. Расскажите, как все началось. Посол Астрил Холда. Он обратился к Фелдину год назад. Нет, вы говорите неправду, баронесса. Очень мягко сказал Гедор, попробуйте еще раз. Плечи Фели и Маа Тело ее вдруг показалось Гедеру хрупким и ломким, готовым рухнуть под собственным весом. Она раскрыла было рот, закрыла, судорожно сглотнула. Один сторонник фермерского совета. Да, да, я знаю, о ком вы говорите. — Назовите мне имя. — Укторанинбау. — Нет. — Неверно. Назовите имя. — Элис Ньюпорт. — Нет. — Я способен вам помочь, баронесса, возможно, единственная из всех в Кемнеполе. — Скажите имя. Фелия подняла на него помертвелые глаза. — Торсен. — Торсен Эстелмонт. Да. — Верно. Подтвердил Гедер. Видите, как легко. Теперь вы понимаете, что вы с мужем ничего от меня не скроете. Женщина коротко кивнула. Подбородок ее затрясся, щеки запылали, и через миг она разрыдалась, как ребенок. Мать Джора скользнула к ней и приобняла за плечи. Гедер не сводил с них глаз. Сердце билось сильнее обычного, однако он был совершенно спокоен. Когда он утаил от Алана Клина потерянные ванайские сокровища, его переполняли радости ликования. Когда он решил сжечь Ванаи, им владел праведный гнев, возможно, не без примеси удовольствия. Но еще никогда в жизни до этого самого мига он не чувствовал такого... «Истинного удовлетворения!» Встав с места, он подошел к Джорою. Тот сидел изумленный, едва веря происходящему. Гедер развел руками. «Видишь?» «Как ты это делаешь?» Прошептал Джорой, чуть ли не благоговейно. «Откуда ты знал?» Басрахиб сидел от него всего в двух шагах, по-прежнему склонив огромную голову Исцепив толстые пальцы рук. Рыдания Фелия и Маас накатывали, как штормовые волны. Увещевания леди Каалиям не могли их остановить. Гедор склонился к великану, почти коснувшись губами его уха. Я выстрою любые храмы, какие скажешь, сколько угодно. Босрахип улыбнулся.